Театр у вас дома Александр Николаевич Островский Последняя жертва Часть первая Ма, Вадим Григорьевич, оли, а? Ой, Ой, какой Вадим Григорьевич? Это я, Вадим -то Григорьевича и позже придет Ах, матушка Графия Это я так обмолвилась, извините Сорвалось с языка, так уж нечего делать Назад да. не спрячешь Да Эх, досада не застала я самой-то Не близко место к вам даром-то путешествовать А на извозчиков у меня денег еще не нажито Да и разбойники же они. За твои же деньги тебе всю душеньку вытрясут, а? Да еще того, гляди, вас глаза выхлезут Да, да, что и говорить То ли дело свои Что свои? Ноги-то, что ли? Нет, лошади-то, я говорю Уж чего лучше, да только у меня свои-то еще на хреновском заводе Все купить не соберусь, боюсь как бы не ошибиться Так вы пешочком Да По обещанию, и семь верстки селя есть Да вот не фраз Видно, придется обратно на тех же Не кормя О, Посидите, матушка Она, надо быть, скоро в Воротица. А куда её Бог понес? К вечеринке пошла О, за богомолье принялась Аль много нагрешила? Да она, матушка, всегда такая Как покойника не стала все молиться Ага, знаем И как она молится-то знаем А знаете, так и знаете А я знаю, что правду говорю Мне лгать не из чего Чику не прикажете ли у нас это мигом? Нет То что я сама ее подожду. Ну, как угодно. Ну что ваш плезир там? Как М -м? матушка изволили сказать, не дослышила я. Ну как его поучтивито учтивито назвать? Победителься, друг, ты милый. Непонятнее разговору вашего Слава-то больно мудреные Ты дуру разыгрываешь, аль стыдишься меня Так я не барышня Поживешь с моё, в да бедности Да стыдочек-то всякой забудешь Ты уж в этом не сомневайся Я про Вадима тебя спрашиваю Ох, матушка, ох. Ой, Что за ухоло то Да стыдно очень Да как же вы узнали? А я думала, что про это никому не известно. Как узнала? Имя-то ты сама мне его сказала только что. Владимир Григорьевича макликнула. Это я глупая. Да, кроме того, я и от людей слышала, что она в приятеля своего много денег проживает. Правда, что ли? Ну, верного я не знаю. А как тебе не проживать? Чего она для него пожалеет? Кто-то, может, ее покойник догадлив был, чувствовал ее сердце, что вдове деньги понадобятся и оставил вам миллион. О, какой миллион, матушка? Много меньше. Ну, уж это у меня счет такой. Я все на миллионы считаю. У меня что больше тысячи, то и миллион. А, -а, -а. а сколько в миллионе денег, я сама не знаю. Я и говорю так, потому что это слово в моду теперь пошло. Ну, ну, ну, прежде ну. Михеевна богачей-то тысячниками звали, а теперь уж все сплошь миллионщики пошли. Да. Нынче скажи-ка про хорошего купца, что он обанкрутился тысяч на пятьдесят. Так он обидится, пожалуй, а говори прямо на миллион, либо два. Вот это верно будет. Прежде-то и пропажи были маленькие, а нынче вон в банке одном семи миллионов не досчитались. Ох ты. Конечно, у себя-то в руках и приходу, и расходу больше полтины нередко видишь. А уж я такую смелость на себя взяла, что чужие деньги все на миллионы считаю и так-то свободно о них разговариваю. Миллион... И шабаш. А? Как же она вещами, что ли, дарит ему, а деньгами? Про деньги не знаю. А подарки ему идут поминутные, все дорогие. Ни в чем у него недостатка не бывает. И в квартире-то все наше. То она ему чернильницу новую на стол купит со всем прибором. Да? Чернильница-то дорогая, а писать нечего. Какое писание? Он и дома-то не живет. И занавески ему на окна переменит. И мебель всю заново. А уж это посуда, белье и что прочее. Так он не знает... Как у него все новое является И ему все кажется, что все тоже Да чего уж до самой малости Чай с сахаром и то от нас туда идет Все еще это не беда, стерпеть можно Разные бабы-то бывают Которая любовнику вещами Да еще, пожалуй, капитал избережет, А которая деньгами Ну уж тут разорение для Да меня. сахару, сахару больно жалко Много его у них выходит Куда им пропасть эта такая? А? Ну куда? — А как же это у вас случилось? Как ее угоразило, такой хомут на шею надеть? — Да все это дача проклятая. Как мы жили тогда, вскоре после покойника, на даче. Жили скромно, людей обегали, редко когда и на прогулку ходили, а то куда подальше. Тут его и нанесло, как на грех. Куда не выйдем из дому Все встретится да встретится М -м. Да, молодой, красивый одетка картинка Лошади, коляски М -м -м -м -м. какие А сердце-то ведь не камень М -м -м. Ну и стал присватываться под а, -а, -а, а она не прочь Чего еще? Жених хоть куда и богатый Только положили так, чтобы отсрочить свадьбу До зимы Еще мужу год не вышел, еще траур носила, А он между тем временем каждый день ездит к нам, как жених, и подарки, и букеты возит. <связывая> так, а так она в него и вверилась. И так расположилась, что стала совсем как за мужа считать. Да он и без церемонии стал ее добром, как говорится, распоряжаться Что твое, что мое, говорит, это все одно А еле за радость, значит, говорит он, мол, э, коли так поступает Теперь у нас, говорит, за малым дело стало только повенчаться О! Да, за малым, ну нет, не скажи Ну что ж дальше-то, траур кончился, зима пришла, но... Зима ты пришла, да и прошла, да вот и другая скоро придет А он что, все еще в женихах числится? Все еще в женихах. Долгонько. Пора да. порешить чем-нибудь. А то что, людей-то срамить? Да матушка, как мы живем? Такая-то тишина, такая-то скромность. Прямо надо сказать, как есть монастырь. Мужского духу и в заводе нет. Ездит-то один Вадим Григорьевич, что греха таить. Да и тот больше в сумеречках. Даже... Которые его приятели, и тем к нам ходу нет Есть у него один такой Дергачев прозывается угу. Тот раза угу. два было сунулся но... Не попочует ли, да, мол? Ну, конечно, человек бедный живет в проголодь Думает, и закусить, и венца выпить угу. Я так их и понимаю Да я, матушка, пугнула его Нам не жаль, добережемся. Да бережемся Мужчины, чтоб ни-ни, под каким видом Вот как мы живем И все-то она молится, да и постится Ой, бог с ней Какая же тому причина? С чего это ей? Чтоб женился Уже это всегда так А я так думаю, что не даст ей Бог счастья Родню забывает Ож, задумала она капитала размотать Так лучше бы с родными, чем с чужими-то, а? Ну? Взяла бы хоть меня, например, по крайности ага. И я бы пожила в удовольствие на старости до лет Но это уже ее дело А я знаю, что у нее к родным расположение есть, да Н Незаметно что-то да. «Сама прочь от родных, так и от нас ничего хорошего не жди, особенно от меня». «Женщина я не злая, а ноготок есть, удружить смогу». Ну, вот и спасибо, только мне и нужно все от тебя было Все вызнала <с> Что это, Михеевна, как две бабы сойдутся, так они наболтают столько, что в большую книгу не упишешь <с> И говорят того, что, может быть, и не надо <с> <с> Наша слабость такая женская Да Разумеется, по надежде говоришь, что ничего из этого дурного не выйдет А кто же вас знает? В чужую душу не влезешь? Ну, может, да. вы с каким умыслом, вы спрашиваете? О! Вот, Да вот она, сама А я уж по хозяйству пойду а. Ах, тетенька, какими судьбами Вот обрадовали Полно, полно, ж будто и рада Да еще бы, ну конечно же рада Бросила родню-то, да и знать не хочешь Ну я не спесива, сама пришла Уж рада, не рада, ли, а не выгонишь ведь Да что вы, родная Да что вы, я родным всегда рада Только жизнь моя такая уединенная Никуда не выезжаю Что делать-то уж такая от природы А ко мне всегда милости просим А что это ты как мещанка Платком покрываешься Точно сирота какая Да это сирота С таким сиротством-то еще можно жить Ох, сиротами-то зовут тех, кого пожалеть некому А у богатых вдов печальники найдутся Да я бы на твоем месте не то что в платочке фаршин шляпу сорудила, развалилась бы в коляске Да и покатывалась бы навал смотрите Да не удивишь нынче никого, что не день. Да мне и рядиться-то ни к чему, ни к месту было Я к не ходила Да уж тут попугаем-то выритится не для кого, особенно в будни. Да что ты? Долго-то так. вечерние давно отошли. Так после вечерни то свадьба была простенькая. Так я и осталась посмотреть. Ну, чего это ты, милая, не видела? Свадьба как свадьба. Чай обвели, да и повезли. Не редкость какая. Ну, все-таки, тетенька, интересно на чужую-то радость посмотреть. Ну, посмотрела. Позавидовала чужому счастью и довольна. Аль, ты свадьбы-то смотришь, как мы грешные, что Ой. ли. Мы так глаза-то вытаращим, что не то, что бриллианты, а все булавки пересчитаем. Да еще глазами-то не верим, да. Так у всех провожатых и платья, и блонды перещупаем. Настоящие Да нет, тетенька, я в народе не люблю, я издали смотрела. В другом пределе стояла. И какой же случай, тетенька? Угу. Вижу, я, входит девушка. Становится поодаль. Угу. В лице некровинки, глаза горят. Уставилась на жениха-то вся дрожит, точно помешанная. Потом, гляжу, стала накреститься, а слезы в три ручья так полились. Жалко мне ее стало. Подошла я к ней, чтобы разговорить ее, да увести поскорее сама-то плачу. Ты-то о чем? Не слыхать ли? Да заговорили мы, пойдем, говорю я. Дорогой потолкуем. Мы тут -то со слезами-то не лишние. Вы это не знаю, говорит, а я лишняя. Ну, посмотрела с минуточку на жениха, кивнула головой и прошептала, прощай. И пошли мы, заслезают. Дешевые слезы-то у вас. Уж очень тяжело это слово-то, прощай. Я вспомнила, как его уже-то покойниками. Ой, Ой, очень я плакала, как он умер, а вот пришлось сказать прощай в последний раз. Так ведь я была сама умерла. А каково сказать прощай на век живому-то человеку, ведь это хуже, чем похоронить. Эх, у вас печаль по этим заблужденным, да Бог с ней. Всякая должна знать, что только Божье крепко. Так-то ведь так, тетенька. Да коли любишь человека, Коли всю душу в него положила. Господи, откуда, откуда это у вас такая горячая любовь проявляется? Да что ж делать-то? Ведь уж это кому как дано. Конечно, кто любви не знает, тем легче жить на свете. Э, да что, мама чужих, поговори о себе. Как твой-то сокол? Какой мой сокол? Ну, как величать-то? Величать прикажешь? Жених там, что ли? Вадим Григорьевич! Да как же? Откуда же вы? Откуда узнала-то? Ну, слухом земля полнится. Хоть в трубы еще не трубят, а разговор идет. Да теперь скоро тетенька свадьба у нас. Полно, так ли? Ненадежен он, говорят, да и мотоват он. Да уж каков есть, такого и люблю. Удерживать бы немножко. Да как можно, что вы говорите? Ведь я же не жена еще. Как я смею что-нибудь сказать? Вот Бог благословит, тогда другое дело. А теперь я что могу? Только лаской да угождением. Кажется, рад бы все отдать, только... Не разлюбил. Что ты, есть, молодая, красивая женщина. Да на мужчину разоряться, не старуха ведь. Да я не разоряюсь, я не думала разоряться, он сам богат. А все ж таки чем-нибудь привязать-то нужно. Живу я тетенька в глуши, веду жизнь скромную, следить за ним не могу, где он бывает, что делает. Но раз дня три-четыре не идет, чего не передумаешь. Рада бог знает, что отдать, только поувидать. Чем привязать, не знаешь А ворожба-то на что? Да. Чего другого, а этого добра В Москве не занимать Да, да. Такие бы знают Испробованные Я дамы четыре знаю, которые этим Мастерством занимаются Вон Манефа говорит Я своим словом на краю света В Америке достану И там на человека тоску да сухотку нагоню Давай двадцать пять рублей в руки Из Америки ворочу Вот Ты бы съездила? Да, а? Ну что бы, ну как это можно? Ну как? Ничего. А то есть один отставной секретарь, горбатый, так он и выражитель на порты пьяных играть, да, да, да, да, и жестокие романсы поют. Так оно для влюбленных так как чувствительно. Нет, тетенька, выражить я не стану а ворожить не хочешь, так вот тебе еще средство. Коли чуть долго не едет к тебе, сейчас же его раба Божьего, вспоминание за упокой. <гас> да, какую тоску ты -то нагонишь. Мигом, мигом Да привити. ничего, это не нужно. Привити. Не нужно. Греха боишься. Оно точно, что грех Да нехорошо, ну но... Так вот тебе средство безгрешное Хорошо, можно и за здоровье Только свечку вверх ногами поставить надо С другого конца зажечь Так действуй, действуй <свят> Нет уж, вы оставьте, ну зачем же, ну А лучше-то всего Вот наш тебе совет Брось-ка ты его сама Пока он тебя не бросил Ну как можно, ну что вы, ну Ну всю жизнь положивший Да я жива не останусь Потому как нам родственным людям сраму от тебя переносить не хочется Послушай-ка, что все родные и знакомые говорят Да что им до да меня-то, я никого не трогаю Я совершенно летняя, а то, что нигде показаться нельзя, везде спросы да насмешки. Что, ваша Юленька, что, как ваша Юленька? Вот посмотри, как Флор Федулыч расстроен через тебя. И Флор Федулыч? Я его недавно видела, он сам хотел быть у тебя сегодня. Господи, какой стоит! зачем это он? Такой почтенный старик. Сама себя довела. А я его не приму. Как это? Да как я стану с ним разговаривать? Ну, с... со стыда сгоришься. Да ты не очень пусть Он хоть строг до, до вас, молодых баб, довольно-таки снисходителем. Человек одинокий, детей нет денег. Двенадцать миллионов. Ну, уж это уж, тетенька, уж что-то больно много. Так, на счастье говорю, не пугайся. Мои миллионы маленькие, угу. да. А только много, очень много страсть, сколько деньжищев-то, чужая душа, потемки. Кто знает, кому он деньги-то оставит. Вот все родные-то перед ним и раболисты, Крепствует. И тебе тоже его огорчать-то не надо бы. Да ну какая ему родня, тетенька? На ну, седьмая вода на киселе. Да и то по мужу. Захочешь, так родней родни будешь. Я этого не понимаю, тетенька, и не желаю понимать. А очень просто. Исполняй всякое желание его, всякий каприз. Так он еще при жизни тебя озолотит. Ой, это надо знать, какие у него капризы-то. Другие капризы за ваши 12 миллионов исполнять. Не согласишься. Капризные старики кому милых, конечно. Да старик-то он у нас чудной. Сам стар, а капризы у него молодые. Ой -ой -ой. А ты разве забыла, что он твоему мужу был первый друг и благодетель? Твой муж перед смертью приказывал ему, чтобы он тебя не забывал, чтобы помогал тебе и советом, и делом, и был тебе вместо отца. Так не я забыла-то, а он. После смерти мужа я его только один раз видела. А можно ли с него требовать-то? Мало ли у него делов-то без тебя. У него все это время мысли были заняты другим. Сирота у него была на попечении красавица. Ой, получше тебя гораздо. Ой. А вот теперь он отдал ее замуж. Ну. Мысли-то у него и освободились, и об тебе вспомнил. И до тебя очередь дошла. Очень я благодарна Флору Федулычу. Только я никаких себе попечителей не желаю. И напрасно он себя беспокоит Не отталкивай, родню, не отталкивай Проживёшься до нитки, куда денешься, к нам же прибежишь Никому я не пойду, гордость моя не позволит Да мне и незачем Что вы мне бедность пророчите? Я не маленькая, и сама собой, и своими деньгами я распоряжаться сумею А я другие разговоры слышала Ничего про меня слышать Конечно, от сплетен не убережешься. Про всех говорят, особенно прислуга. Так вот хорошему человеку, солидному, стыдно таким вздором-то заниматься. Вот так. Сказала, как отрезала. Так и знать будем. Чай готов, не прикажете ли? Нет, чай бог с ним. Вот чудо-то со мной. Вот послушай, как вот этот чай настанет и начинает меня на съестное... Позывать. Из чего это сталось? Так можно подать? Зачем подавать? У тебя ведь чай есть такой шкафчик, где mm -hmm. все соблюдается, mm -hmm. и пропустить можно mm -hmm. маленькую, и закусить. Mm -hmm. Я не спешива. Не огурец, так огурец, пирог, так пирог. Да есть, тетенька, как же не быть-то? Вот мы к нему и пристроимся. Перекушу я малым делом, да уж и пора мне, засиделась я у тебя. А мне еще через всю Москву шествовать. Неужели такую даль пешком? Тёченька, если вы не обидитесь, я бы предложила вам на извозчика вот а то лошадь заложить не обижусь от другого обижусь от тебя нет не обижусь от тебя возьму ой когда тут лошадь закладывать Да ну уже это вадим григорьевич по звонку слышу да. Я желаю видеть Юлию Павловну. Но да мало, чего вы желаете. К нам батюшка в дом мужчины не ходит. И кто это вас пустил? Сколько раз говорила девкам, чтобы не пускали? Вот это нравы. Ну да, нравы. Пускать вас так вы повадитесь. Я не за тем пришел, чтобы твои глупости слушать. Доложи, милая Юлия Павловна. Да, милые, нельзя. Что за вздор? Мне нужно видеть Юлию Павловну Ну, да ведь не особенная какая надобность У меня есть письмо к ней А письмо, так давай его и ступай с Богом Я должен отдать собственные руки И у меня свои собственные руки не чужие, чё боишься? Не съем его Ответа не нужно-с Он сам заедет Могу я его здесь подождать-с Да, Герасимович, ступай, ступай Герасимович, какой невежен Ну, не взыщи Как невелика моя дружба к Вадиму Ну уж подобных поручений я от него принимать не буду Извините-с Я сам ему предложил, я думал провести время Ну что еще за разговоры развел? Пойдем, пойдем, я провожу Милая Юля, я сегодня буду у тебя непременно Хоть поздно, все-таки заеду Вот это мило с его стороны Не сердись, моя голубка Моя голубка, как хорошо пишет Как на такого голубя сердиться Я все эти дни не имел минуты свободной, все дела и дела, и, надо признаться, не очень удачные. Я все более и более убеждаюсь, что мне без твоей любви жить нельзя. И хотя я подвергаю ее довольно тяжким испытаниям, и сегодня же потребую от тебя некоторых жертвы, Господи. ты же сама меня избаловала, и я уверен заранее, что ты простишь все твоему безумному и безумно любящему тебя, Вадиму. Кто-то подъехал, не как Флор Федорович. Так ты пойди, сядь в передний, да вы хорошенько. Ага. Если приедет Вадим Григорович, проводи его кругом. Ага. Да попроси подождать в соседней комнате. Хорошо. Скажи, ему, дяденька у них. Хорошо. Ага. Ой, Флор Федорович. Сейчас тебе ее прошу извинить. Забыли. Забыли, Флор Федорович, забыли. Прошу садиться. Да, с давненько... Я ведь никуда, Флор Федорович. Я все дома, а ежели ко мне, то, то я очень рада. Здоровица ваша. Да ничего я, слава богу. Дюшесы нынче недороги. -с. Что вы так смотрите на меня, Флор Федорович? Переменилась я? К лучшему, скупшему. Ну что вы, не может быть. Позвольте, позвольте. В этом мы не ошибаемся. На том стоим. Очаровательный женскую понимание. Домик-то так, после смерти супруга, так и не отделывали. Кто у меня бывает, кто его видит? Зачем же лишний расход? Это, что касается приличия, то никогда не лишнее, а даже необходимое А дом-то точно отделывать не стоит. Он почти за чертой города mm -hmm. дохода не приносит. Mm -hmm. Состоит при фабрике, которая mm -hmm. давно нарушена. Ну и, значит, вам надо это имение продать. А где мне жить, Флор Федорович? Зачем же вам жить в захолустье и скрывать себя? Вы должны жить на виду и дозволить нам любоваться на вас. Да ведь у вас есть другой дом в городе. Да. А делать там небольшую квартиру, комнат шесть-семь хороших, две-три гостиные с бодуаром, Мебель, аляпам подуть. Сколько хлопот, да и непривычно я к такой жизни. Хлопоты с это не ваше дело, с это я беру на себя. Вам только и труда будет, что переехать. А если вы не привычны к такой жизни, так мы вас постепенно приучим. Покорно вас благодарю, Флорфи дочь А лошадок держите. Пару продала, а, а то все те же старые. Пора переменить. Да это дело минутное, не стоит и говорить Экипажи тоже надо новенькие Нынче другой вкус uh -huh. Нынче полегче делают и для лошадей, и для кармана uh -huh. Как за коляску рублей тысячу слишком отдашь Так в карманах гораздо легче сделается Хоть и грех такие деньги за экипаж платить А нельзя платим, наша служба такая Я к вам на днях каретника пришлю Можно будет старое обменять с предачью Вот это напрасно, Флор Федорович Ничего не нужно Не то, что напрасно, а обойтись нельзя без этого Уж если у нас бабы Пудов всем весом в таких экипажах разъезжают То уж вам-то при вашей красоте в забвениз быть невозможно Абонент на настоящий сезон не имеете? Нет, я еще об этом не подумала А что прикажете? Кресло, билетаж? Не беспокойтесь, если я вздумаю, то еще успею достать Теперь позвольте объяснить, в чем состоит цель моего визита Сделайте одолжение Денег приехал занять у вас, Юлия Павловна Денег? Да. да на что вам? У вас своих денег девать некуда Мы найдем место Употребим с пользой Я вам хорошие проценты дам А много ли вам нужно-то? Да все, пожалуйте Все, что у вас есть А у меня-то что останется, Флор Федорович? Да вам не свет иметь деньги Это не женское дело. Женское дело проживать, тратить, а сберегать капиталы в настоящее время и для мужчин довольно хитро, а для женщины невозможно. Вы так думаете, Флор Федорович? Не думаю, а верно знаю. У женщины деньги удержаться не могут. Их сейчас отберут. До прочих нам дела нет. А вас мы беречь должны. Коли мы за вашими деньгами не усмотрим, нам будет грех и стыдно. Ведь если вас оберут, мы заплачем. А вы мне, пожалуйста, ваши деньги и все бумаги, я вам сохранную расписку дам и буду вашим кассиром. Капитал ваш останется неприкосновенным, А сколько вам потребуется за проживание, сколько бы не потребовалось, вы всегда можете получить от меня. Да я могу прожить более того, сколько мне следует процентов. Это не ваши расчеты. И барыш мой, и убыток мой. На то мы и, и купцы. Ваше дело жить в удовольствие а наше дело вас беречь или леять Даром я ничьих услуг принять не желаю А чем же я заплачу вам за ваши заботы, Флор Федорович? Разве дети платят что-нибудь своим родителям? Платят? И очень дорого Платят любовью Да ведь и мне, кроме этого, ничего не нужно -с. Я вам очень благодарна за вашу доброту, но принять вашего предложения Ох, решительно не могу Почему же -с? Я выхожу замуж Это дело другого рода Позвольте полюбопытствовать имя, отчество и звание вашего будущего супруга Я теперь не могу сказать, еще дело не решено Хоть и не решено, зачем же скрывать Тут дурного ничего нет Я могу быть вам полезен Могу лучше вас узнать от человека И вовремя предупредить, если дело неподходящее Не шутка Счастье и несчастье всей жизни зависит Нет, Флор Федорович, В таком деле я на людей полагаться не хочу. Я сама желаю устроить свою жизнь. Как вам будет угодно, значит мои услуги вам не нужны? Очень жалею, Флор Долуч, что не могу принять их. Значит вы всем довольны и счастливы? Да. Это очень приятно видеть. Но хоть какой-нибудь нужды, хоть какой-нибудь надобности нет ли у вас? Доставьте да мне в удовольствие исполнить вашу просьбу. Мне решительно ничего не нужно. И дай Бог, и дай Бог, чтобы всегда так было-с. А ежели чего, сохрани Бог. Какая бы у меня ни была нужда, я к родным не пойду за милостыней. Не о милостыне рец. Ничего у родных и знакомых, Флор Федолыч, ничего, это мое правило. Но ну, во всяком случае, прошу не забывать. Милости прошу откушать как-нибудь. Я всякий день дома -с, от пяти до семи часов -с. больше... Свободного времени не имею. Благодарю вас. Постараюсь, Флор Федорович. Честь имею. Кланяться. Росси, изволили видеть? Нет. Я ведь совершенно никуда. Хороший актерс. Оно довольно для нас непонятно. А интересно посмотреть. До свидания. До свидания, Флор милый, ты уже здесь? Здравствуй, Юля, здравствуй. Ты чем-то расстроен? Отвратительное положение. Что такое, говори скорее. Ну, мне совестно и говорит о тебе. Ну что скажи, не мучь меня. Денег нужно. Много? Много. Ах, милый мой, да давно ли... Ох, черт возьми. Уж я не знаю, давно ли. Теперь нужно. Платить поверселю нужно. Завтра срок. Ну что ты прежде не подумал? чего не предупредил меня? Совсем с головы вон. Да я надеялся, что он осрочит Он только пользовался от меня а вчера вдруг ни с того, ни с сего Нет, говорит тебе, больше кредиту Плати! Да кто он-то? Салай Салтанович. А кто он такой, кто же его знает Как же быть-то? Как быть? Надо платить А где взять-то? где-нибудь надо Мне не дадут, конечно, и толковать нечего чего же, мой друг? В Москве всегда было мало кредиту Потому он и дорог Теперь совсем нет Капиталисты, какие-то скептики Угу Далеко еще он до Европы. Ну, разве у нас понимаешь, что кредит великий двигатель? Ну, что мы, крупные землевладельцы, без кредиту? Все равно, что без рук. Подумай хорошенько, Юлия, поищи, попроси у кого-нибудь. Да где ж мне взять ты искать? Ну, у кого просить? Решительно ли не у кого? Ух, отчаяние! Вот урок, вот урок! Ведь меня арестуют! Как? Так. Как и не стоит ну, да. Посадят в знаменитую московскую яму Ой. Ведь это конец всякой репутации, всякого кредита Ох, ну, надо, искать. надо искать денег, непременно надо Надо, надо, надо, разумеется, надо А как найдешь? Эээ, да что тут? Лучше не искать Что же, как же, как же? Так, сесть в яму попробовать Срам. Ты что? Что ты? Может быть, это образумит меня Несколько исправит Ведь ты все-таки меня будешь любить Не разлюбишь за это Какие глупости, ну? Одного только боюсь Потеряешь уважение к себе, понимаешь? Потеряешь самолюбие, а без самолюбия Легко сделаться грязным, трактирным героем Или шутом у богатых людей Нет уж, лучше пулю в Перестань! Перестань, какие странные вещи ты говоришь Нисколько не страшно ну, А Коля, на твой взгляд Это уж очень страшно, кажется так ну, Ищи денег Уходи ну, ты, дай подумать Вот сейчас у, меня, сейчас у меня был богатый человек Он а, обещал а. и предлагал мне все, что я пожелаю Вот и прекрасно То, что ты ему сказала Я ему сказала, что я ни в чем не нуждаюсь Что ну? у меня свой капитал Да если бы я и нуждалась, так от него Ничего и никогда не приму Ну, зачем же ты это, Юль, зачем? Это же просто возмутительно Эх, вы женщины Человек набивается с деньгами, а ты его гонишь прочь ну, Такие люди нужны в жизни, очень нужны, пойми ты это Так ведь эти люди даром ничего не дают Он действительно осыплет деньгами, только надо идти к нему на содержание Да, да. вот что, конечно... А впрочем... Как впрочем? Ты с ума сошел? <связь> нет, нет, я не то. Ну, все-таки с ним нужно по а, а так, по знакомству он не даст тебе? Ну, займы не даст? Не знаю. Едва ли. <связь> ну, как просить-то у него? Сказать ему, что я солгала, что у меня капитала уж нет. Так ведь надо объяснять, куда он делся. Придется выслушивать разные упреки и сожаления. Может быть, я... Может быть, и неучтивый презрительный отказ? Сколько стыда, унижения перенесешь, ведь это пытка. Юля, голубушка, попроси, спаси меня. Надо спасать, нечего делать. Тяжело будет и стыдно, Ох, как стыдно. Это уж последняя твоя жертва, клянусь тебе. Я думаю, что выпрошу. Mm -hmm. У женщин есть средства хорошие. Слезы, да коли они от души. Так должны подействовать Нет, зачем, нет, зачем? Юленька, ангел мой Он тебе и так не откажет Ты пококетничай с ним Я позволяю Ты позволяешь? А? Да я-то себе не позволю Алгу Ведь, может быть, и позволю Что не сделает женщина ради любимого человека? Много ли тебе нужно? Я должен около пяти тысяч, а ты проси уж больше. Проси шесть. А нужно заплатить за квартиру. За квартиру заплачено. А, я и не знал. Надо расч... расчесться с извозчиком за коляску за два месяца. Я заплатила. Какая дрянь, ну зачем ты платишь? Ну, ну ты зачем? Ах мой друг, я не жалею денег. Был бы только ты счастлив. Да ведь я жгу деньги... Просто жгу, бросаю их без толку, бессмысленно Да жги ты, господи, жги! Коли это тебе доставляет удовольствие да В том-то и дело, что не доставляет никакого Напротив, остается после только одно раскаяние, отчаяние, каторжное, которое грызет мне душу Одно еще только утешает, спасает меня Что скажи? То, что я еще могу исправиться Потому что я не злой, не совсем испорченный человек Другие губят и свое, и чужое состояние хладнокровно А я сокрушаюсь На меня нападают минуты страшной тоски А как бы, как бы мы могли жить с тобой Если бы не мое безумие Если бы не моя преступная распущенность Мы теперь можем жить хорошо Нет чистых денег, так у меня еще два дома Заложенных, правда, так ведь они чего-нибудь стоят У тебя большое имение Ты займешься хозяйством, будешь служить Я буду экономничать Да, Юленька, пора мне переменить жизнь, это я могу я, я себя пробовал, стоит только отказаться от излишней роскоши Я могу работать, я совсем всему, я на все способен Меня только баловать не нужно, баловать не нужно, Юля Это же будет твоя последняя жертва, для меня последняя Я на всякие жертвы готова для тебя, мой милый Только я должна признаться, мое положение становится очень тяжело для меня Мои родные и знакомые откуда-то проведали о от тебе начинают меня мучить своими участием и советами ну, что твои родные? Стоит обращать на них внимание Их успокоить легко Только бы мне расплатиться с этим долгом Я переменяю жизнь и кончено А то, поверишь ли, у меня руки и ноги трясутся Я так боюсь позора Да расплатимся, расплатимся, не беспокойся Верно, Юля Верно, мой милый, верно Чего бы мне это не стоило Я через час достану тебе денег Только ты помни, что это, это твоя последняя жертва Теперь для меня достает труд, трудовая жизнь Вот труд и труд постоянный, беспрерывный Я обязан примирить тебя с родными и знакомыми Обязан поправить твое состояние Это мой долг, моя святая обязанность Успокой своих родных Пригласи их всех как-нибудь на днях Да хоть и воскресенье Я не только их не видывал, я даже по именам их не знаю Надо же мы с ними познакомиться Конечно, ну конечно надо Вот мы их и удивим Явимся с тобой перед ними и объявим Что мы жених и невеста И пригласим их через неделю на свадьбу Да что же Все мои жертвы Ты же мне даришь счастье Ты мне даришь жизнь, какое блаженство Я никогда в жизни не была так счастлива Я не нахожу слов Благодарить тебя, мой Милый Милый а, люди, люди. Ты волосы выценишь Ты редкая женщина Я отдаю тебе только должное Нет, я тебя не стою Ты моя радость, ты моя гордость Нет и не будет женщины счастливее меня Когда прикажете кушать подавать? Еще рано, погоди может быть подъедет кто нибудь а, через четверть часа закуску через десять минут после закуски обед слушаюсь здравствуйте хлор еддуович вовремя я пришла то момент самый благоприятный к обеду с Ой, я уж и позавтракала, и обедала два раза, и полдетела Это жила. ничего, у нас простые люди говорят, палка на палку нехорошо, а обед на обед нужды нет Да я не откажусь лишний раз пообедать -то. беда небольшая, потерпеть можно все Совсем не обедать не здорово, а по два-то раза, по три раза, хоть и каждый день бог дал покойще прошу садиться присяду присяду окружила я такие явные чер москву так я сам только сейчас вернулся видела я батюшка вас видела я только от юли павны а вы к ней да сегодня я ей визит сделал и поговорили такие с ней говорился но разговор наш был без результата угу. а я таки допыталась кое до чего тайности ее быведала Надеюсь, что вы от меня ваших сведений не скроете Батюшка, да что мне скрывать-то, с какой стати? Вот еще была оказия, что я ей мать, что ли Все чисто выложу, как есть С чего начинать-то? С чего угодно Так вот, приятель у меня есть и очень близкий Так и ожидать надо было Дульчин он, Вадим Григорьевич Дульчинс? Дульчинс Я его знаю В, в клубе встречаюсь, с виду барин хороший И я его знаю. Куда три назад он в одном знакомом доме сватался. Так я у него даже на квартире бывала. А теперь захотела узнать покороче. Есть у меня одна дама знакомая. Она сваха. Так у нее все эти женихи на счету. Так. Я с ней в ссоре немножко. Семь лет не кланяемся. Да уж так и быть. Покорилась, сейчас была у нее. Как? Вот вести какие. Жених хороший, живет богато, шику много, на большого барина хватит. Только, говорит, если с этим женихом в хороший степенный дом сунешься, так, пожалуй, прическу попортят. За это, говорит, ругаться нельзя. На какого отца нападешь? Другой разговаривать не любит, а прямо за шиньон. Атистат не очень одобрительный Надо, говорит, узнать, на какие деньги он живет На свои или на чужие И что у него есть А это, говорит, я вам скорехонько узнаю Значит, надо подождать Чего ждать-то? Пока он ее ограбит совсем А жениться-то он и не думает, чай Так, ходит изо дня в день, пока у него деньги есть Что же мы можем предпринять? А вы не мешайте только мне Я уж похлопочу, разобью я эту парочку В таком случае и большую благодарность получите. Да разве я из благодарности? жалеючи ее делается. Конечно, я человек бедный. Вот, пох да зима настанет, в люди показаться не в чем. Шуба за мной, хорошая шуба. Ну куда мне хорошая? Хоть бы какую нибудь. Только отец родной, чтоб бархатом крыта была, хоть не самым настоящим на бархатом. Как его? Манчестер, что называется. Чтоб хоть издали-то на бархат похоже было Для вашего удовольствия все будет исполнено Что это я смотрю на вас, вы как будто не в духе Неприятности есть от племянников От кого же и ждать неприятности, как не от своих Который же вас огорчает Да все-с, мотают, пьянствуют, только фамилию срамят Жена умерла, детей не нажил Как подумаешь, кому состояние достанется. Вот и горько станет. Женились бы, Флор Федулыч. Поздно. Людей совестность Что за совесть? Были бы свои наследники. Это дело такое, что разговор о нем я считаю личным. Как угодно, батюшка Флор Федулыч. К пришлось, вот и все. Ну, а Лавр Миронович как поживает? Лавр Миронович больше других беспокоит. Потому жизнь неосновательную ведет. Ему-то бы грешно. Он всем вам обязан. Сколько раз вы его из яботы выкупали? Ой, на яму он мало, обращает внимания. Пристроишь его к должности, он человек способность. Угу. Живет год-другой, хорошо, и вдруг в одну минуту задолжает. Тогда успеет, только дивишься. И ничего, его долги не беспокоят. Платить он их в помышлении не имеет. Хоть бы глазком моргнулся. Ай, наберет где-то с полсотни переводных французских романов. И отправляется в яму равнодушно, точно в гости куда. <свят> Примется читать свои романы. Читает их дни и ночи. Хоть десять лет просидит, ему все равно. Ну и выкупишь из жалости. А выкупишь. Сейчас расчешет бакенбарды, наденет шляпу на бок и пошел щеголять по Москве, угу. как ни в чем не бывало. Уж какой себя видный точно точный иностранец. Настоящий милордс. Да. да. Ему бы только с графом Беконсфильдом разговаривать. <свят> <свят> Отличные места занимался Поведет дело, любо дорого посмотреть За полгода верно можно ручаться А там заведет рысаков с престижными Году не пройдет, глядишь, и в яму с романами. -с. А сейчас имеет место приличное Около десяти тысяч жалований Кажется, чего ж еще? Можно же концы с концами сводить? А разве нуждается? Денег просят Это бы ничего вас Широко зажил Слух идет, что деньги бросает Значит, какие-нибудь источники находит Либо должает, либо... <как> Уж кто его знает Дело некрасивое По надежде на вас действует Дочку его, внучку свою Вы облагодетельствовали? <как> ну, думает, отцу что-нибудь перепадет Да чем же я ее облагодетельствовал? Еще бы, триста тысяч за ней денег даете И все это его сочинение Ну что-нибудь-то дадите Ну а прилгнул, так ему простительно Всякому отцу хочется свое детище устроить Да все-таки чужими-то деньгами распоряжаться Не спросясь, не следует Уж по всей Москве гремит ваша внучка Кто, говорит, дедушка даст за ней двести тысяч Кто триста, а кто миллион Миллион уж лучше круглее Вот и звольте видеть Я-то последний про своё благодеяние узнал. Ну, да ведь не все и верят. Всё-таки, значит, есть люди, которые обмануты с...